Тамила. Стою на пороге кухни, вдыхая аппетитные ароматы. Я долго слонялась по дому без дела и решила, что на кухне всегда требуется помощь. Повар, грузный мужчина с красным отжаро лицом, орудует ножом с такой скоростью, что я боюсь, как бы он не лишился пальцев. Чем я могу помочь? Спрашиваю, приближаясь к нему, самым дружелюбным видом. Он замирает, словно я произнесла страшное заклинание. И медленно поворачивается ко мне. В его глазах читается неподдельный ужас. «Не-не, госпожа!» Бормочет он, вытирая пот со лба полотенцем. «Вам нельзя! Мне за это платят! Это моя работа!» «Но я просто хочу помочь! Я люблю готовить!» «Ни в коем случае!» Он машет руками, словно отгоняя назойливую муху. «Хозяйка дома не должна заниматься готовкой! Это позор для меня!» В этот момент на кухню заходит Данияр. Он приподнимает бровь, наблюдая за этой странной сценой. «Что здесь происходит?» Спрашивает он, обнимая меня за плечи. «Твой повар не разрешает ему мне помочь». Жалуюсь, обиженно поджав губы. Говорит, что это его работа, и мне нельзя ничего делать. Данияр усмехается и мягко уводит меня из кухни. «Милая, тебе нужно отдыхать». Позволь профессионалам заниматься своим делом. Мы выходим в гостиную, где я с досадой опускаюсь на диван. Что же мне делать тут? Я не привыкла сидеть без дела, когда вокруг столько всего происходит. Мне нужно что-то делать, чем-то заниматься, иначе я просто сойду с ума от скуки. Я не устала, наоборот, полна сил и энергии. Данияр садится рядом и берет мою руку в свою. «Ты могла бы провести время с Асаном», — говорит он с хитринкой, глядя на меня. «Кажется, ему надоела старая Салиха. Твое лицо ему нравится больше». «Он сейчас спит». «Тогда я могу побыть с тобой». Он берет мои руки в свои и начинает целовать пальчики. «Данияр, я хотела поговорить с тобой насчет Виктории. Я вынуждена замолчать, потому что в комнату вплывает Элейла». Невольно отмечая, что она красиво одета, волосы уложены и на лицо нанесен макияж со стрелками. На тонких руках сверкают золотые браслеты, а в ушах массивные серьги. «Какая идилия! комментирует она и садится в кресло, закинув ногу на ногу. «Лейла, я тебя не звал!» – цедит Данияр. «Дорогой, я не против, чтобы она посидела с нами!» – заверяю я, не желая скандала. «Я здесь хозяйка и имею право ходить, где захочу». Лейла нарочно игнорирует меня, делая вид, что меня здесь нет. «Ты куда-то собралась?» Данияр ракидывает ее взглядом, и она победно улыбается. Ее попытка обратить на себя внимание мужа увенчалась успехом. «Я хочу поехать в ресторан». «Одна? Это небезопасно?» — хмурится наш муж. Ты должна знать, что сегодня нас пытались столкнуть в реку. И что теперь? Мне сидеть дома? До выборов. Лейла демонстрирует равнодушие, но я успела заметить, что в ее глазах промелькнул испуг, когда Данияр сказал про покушение. Данияр, ты перегибаешь. Я не собираюсь жить в тюрьме, пока ты играешь в политика. Я хочу нормальной жизни, понимаешь? поужинать в красивом месте, где подают, черт возьми, хорошее вино, и послушать живую музыку. Это что, такое уж невероятное желание? Тем более сегодня мой муж будет спать в моем доме с другой женщиной. И я хочу пропустить начало и конец этого действа. Пожалуй, заночую в отеле. Закончив фразу, она снова улыбается, глядя ему прямо в глаза. Лейла что-то задумала. «Видит Всевышний, она затеяла какую-то интригу, не желая мириться с моим присутствием».